вошли военачальники и представители высшей знати. Они отдали княгине глубокий поклон и молча выстроились вдоль стен зала. Княгиня с особой благосклонностью обратилась к прибывшим со следующими словами. «Слава и благодарение лучезарному Армузду, который удостоил меня судьбы счастливейшей и счастливых! Я имею счастье, о дорогие старейшины, Вместе с вами отпраздновать этот торжественный день, которому радуется вся Вселенная. Птица и зверь, дикое растение, цветок и огромная пихта в лесу сегодня ликуют, потому что наступившая весна принесла им новый год и новую жизнь. И человек тоже обязан приобщить свою радость к общему восторгу природы. Прошла зима с ее убийственными стужами. Прошло царство сумрака и тумана. Для нас настал день лучезарного тепла. Сошел с неба священный огонь и своей животворной мощью оживил похолодевшую Вселенную. Мертвая почва получает силу, спящие деревья пробуждаются. Всюду заметно дыхание божества, всюду воскресает вымершая жизнь. Вместе с общим оживлением природы начинается и работа человека. Пахарь отправляется ссохою в поле. Виноградарь начинает возделывать сырую почву. На зеленеющих лугах бродят овцы-пастуха. Работа закипает, когда возрождается пробудившаяся земля. Наш долг, о дорогие старейшины, Священная обязанность каждого человека, как наиболее разумного из всех существ и как наиболее щедро пользующегося дарами природы, состоит в том, чтобы прежде чем начать свою работу, воздать благодарение тому, кто даровал нам все эти блага. Поэтому-то нашими достойными предками и установлено празднование начала весны. Но мы, недостойные их потомки, Забыли об этом великом дне. Восстановим же справедливое и истинное. Возвратимся к естественному, о, дорогие старейшины. Вот там, в неугасимом капище, Пылает божественный огонь, Творящая сила, дарующая всей вселенной жизни тепло. Пойдемте же и выразим нашу любовь и наше Благодарение торжественным жертвоприношением той силе, Которая являет непостижимую священную сущность Божества И на нашей земле, и да будет благословенно оно. Слово княгини произвело такое глубокое впечатление, Что все присутствующие одновременно воскликнули, Да будут благословенные его слава и честь. После этого... Каждый подходил к княгине и, став на колени, целовал ей руку. Все выражали самые горячие пожелания нового счастья на Новый год. По правую и левую сторону кресла, где сидела княгиня, на треножниках были расставлены круглые блюда. Справа золотые, на них горой лежали золотые монеты. Слева серебряные, на них лежали серебряные монеты. Эти монеты, отчеканенные специально для Нового года, имели особый смысл серебряного и золотого счастья. Только лучезарный царь Персии обладал правом в начале года раздавать такие монеты своим старейшинам и тем самым награждать их серебряным и золотым счастьем. Но княгиня Мамиконян, как владычица всего Тарона, не желая ни в чем отставать от персов, присвоила себе это особое право. Когда вельможи подходили, чтобы поцеловать ей руку, она полными горстями брала золотые и серебряные монеты, смешивала их и дарила гостям с пожеланием нового счастья в ответ на их новогоднее пожелание. Комнатные подростки-слуги из золотых изящных сосудов лили на руки присутствующим душистую розовую воду. Те омывали ею себе лицо и волосы, затем подходили к столам, чтобы отведать новогодних сладостей. Там были всякого рода яства, среди которых главное место занимали сушеные фрукты семи сортов — дары родной земли. Роскошно одетые слуги с венками из роз на головах держали в руках большие серебряные кувшины, наполненные сладкими напитками и вином. Они непрестанно разливали напитки в золотые кубки и подносили их гостям. На дворе играла музыка. Пел сладкоголосый гусан. Прием посетителей продолжался довольно долго — Гости являлись один за другим и, выслушав приятные речи княгини, удалялись в смежную комнату в ожидании торжественного жертвоприношения. Там гостям воздавался особый почет. Здесь они более свободно придавались удовольствием, беседовали, смеялись, и каждый открыто выражал свою радость. После окончания приема мужчин начался прием женщин. Их число было не столь велико. Представлялись лишь женщины, жившие в замке, и жены некоторых военачальников. В священном храме огня уже началось богослужение. В той части замка, где истори стояла родовая церковь мамиканьянов, где в кельях жили придворный священник и другие церковные служители, теперь было устроено персидское капище. Мать Самвела велела разрушить церковь и на ее месте построить капище. А в келье христианского духовенства жил теперь главный маг дворца со своими помощниками. Посреди высокого с колоннами храма на мраморном квадратном столе пылал священный огонь армузда. Неугасимое пламя поднималось к высоким сводам капища. Маги в белых одеяниях, натертые душистыми маслами, звонили в маленькие колокольчики и с пением ходили вокруг огня. Толпа молящихся стояла на коленях под сводами храма, слушала пение и в трепете падала ниц перед божеством. Перед храмом стояли 100 сто крепких, без пятен, белых, как снег, баранов с позолоченными рогами. Они были предназначены для жертвоприношения. В этот же день все молящиеся должны были отведать жертвенного мяса. Когда началась церемония жертвоприношения, явилась окруженная многочисленной блестящей свитой княгиня Мамиконян. Она торжественно приблизилась к порогу священного храма и, войдя в него, с глубоким благоговением поклонилась огню и затем трижды обошла жертвенник. В это время в толпе внезапно произошло какое-то смятение, пронесся шепот, который вскоре перешел в радостные крики — Удивленные глаза всех были обращены к главным воротам замка. К храму быстрыми шагами приближался высокий молодой человек. За ним следовал большой отряд вооруженных людей. Самвел раздавалась из уст в уста, и тысячная толпа, расступаясь давала ему дорогу. Молодой человек подошел к храму. «Самвел!» — воскликнула мать, выбежав из храма и обнимая сына. «Потрясающая и страшная встреча!» «Ах, как я рада, как я счастлива, дорогой Самвел!» — говорила стосковавшаяся мать, не выпуская сына из своих объятий. «Ты вступаешь в родной замок в счастливую минуту, когда твоя мать празднует великий праздник начала весны. Твое присутствие, дорогой Самвел, придаст новый блеск этому празднику». Неожиданное зрелище так потрясло, так взволновало Самвелла, что он совсем растерялся и не знал, что ответить матери. Она взяла его за руку и повела в капище. Самвел печальным взором посмотрел на огонь, посмотрел на магов. Перемена была слишком неутешительна. Он вспомнил, что это капище стоит на месте той самой церкви, где молились его предки и в священной купеле, которой он был крещен. «О, мать!» — воскликнул он грозно. — Я считаю себя несчастнейшим из людей. Возвращаясь в родной дом, я нахожу поруганным все, что было свято для меня в этом доме. Если я сын тебе, погаси этот огонь. Глаза матери сердито блеснули. Она ответила в сильном гневе. — Самвел, я не могу быть убийцей божества. Если ты мне сын, то преклони колено перед той святыней, которую чтит твоя мать. Но если так, я уничтожу сам твоего бога. «Не посмеешь, Самвел!» Главный маг и его служители в страхе отшатнулись в сторону. Воины Самвела окружили их. Толпа, затаив дыхание, напряженно ждала, чем кончится этот страшный спор между матерью и сыном. Некоторые из приближенных к княгине схватились за мечи, с гневом ожидая ее приказаний. Воины Самвела заметили это и тоже взялись за оружие.